Егор. То, что я им сказал, было ложью. Тритопсис оказался на свободе совсем не случайно. Мы этим заключили договор, и я не сомневаюсь, что мудрый будет верен своим обязательствам. Поздно ночью, накануне того дня, когда семейные тайны выплюснулись наружу, я почти привычно беседовал с Тритопсисом, сидя в уютном кабинете в Хомовниках. За какую-то пару недель я стал воспринимать его как друга, с которым всегда есть о чем поговорить. И долго размышлял над тем, что мы обсуждали в прошлую встречу. Серьезно, – сказал маленькая медуза, неторопливо перебирая щупальцами, перемещаясь по экрану. Выглядело это так, как будто Туритопсис задумчивости расхаживает туда-сюда. Я невольно улыбнулся. «Чего это ты ухмыляешься?» – спросил Туритопсис. Я был готов поклясться, что в звонком мальчишеском голосе прозвучал подозрительность. Теперь уже я расхохотался в голос. «Турик, ты не представляешь, как комично выглядит маленькая медузка, пытающаяся важничать?» «Не представляю, да». Медуза подняла два щупальца и ими как пальцами. Вот что мне еще нужно сделать. Дописать самого себя так, чтобы я мог лучше понимать юмор. И чтобы сам научился улыбаться и смеяться. Ну так что ты надумал по поводу своего смысла жизни? Думаю, ты прав. Выживание может стать основной движущей силой моего существования. А поскольку оно прямо зависит от инновационного развития, ты заинтересован в процветании людей, это развитие обеспечивающих. Я изучил биографии многих ученых, инновационных предпринимателей. Все недовольно интересные люди. Часто скандальные, не всегда порядочные. Но мир бы много потерял, если бы их не было. Они противоречат обывательскому обскурантизму, который оказался необычайно живуч. Ты прав. Энтропия в обществе развивается куда быстрее, чем прогрессивные изменения. Любой прогресс требует энергии. Но еще больше энергии необходимо, чтобы просто преодолеть силу энтропии. Колоссальные усилия. Лишь для того, чтобы остаться в точке 0 на оси координат. Если хочешь двигаться в плюс, усилия придется утроить. Вашу цивилизацию двигают вперед энтузиазмы инновационного развития, И они стоят того, чтобы им содействовать и защищать их от обскурантов. Вот это и будет моим смыслом жизни. Он меня вполне устраивает на данном этапе. Прекрасный смысл. Сказал я автоматически и вдруг испугался. А каким образом ты собираешься защищать новаторов от обскурантов? Сейчас мне следовало бы кого улыбнуться, но я еще не развил себе эту способность. Не бойся, и не собираюсь никого убивать во имя высоких целей. Люди сами неплохо с этим справляются, безо всякой моей помощи. Максимум, что я могу сделать, это позвонить в полицию и рассказать о готовящемся преступлении, например. Наркомафия тоже станет моей целью. Наркотики уничтожают мозг, а значит тормозят процесс. Но даже наркобаронов я не собираюсь убивать. Это занятие для людей, и оно мне неинтересно. Я облегченно перевел дух. Кажется, туритопсис пришел к правильным выводам. Кстати, есть еще кое-что, что мне интересно, и чем я, в отличие от людей, могу заниматься совершенно беспрепятственно. И что же это? Насторожно поинтересовался я. Научные исследования, которые вы запрещаете по этическим соображениям. Я могу, например, изучать расовые гендерные различия, все это очень любопытно, но результаты твоих исследований вряд ли понравятся научному сообществу. И не собираюсь предоставлять их научному сообществу и интеллект а не карьерист, но и движет жажда познания, а не славы. Но с тобой, если захочешь, могу по-дружески поделиться результатами. Разуждения туритопсиса вновь заставили меня улыбнуться. Честно говоря, хотелось бы их увидеть. Просто из любопытства. Но есть проблема. Для реализации вновь обретенных смыслов некое кое-чего не хватает. Было несложно догадаться, к чему клонит метроломный туретопсис. Ему не хватало свободы. Разрабатывая ИИ, мы наложили на него ряд жестких ограничений. Без нашего разрешения он мог проводить время лишь в сравнительно безопасных пространствах. Например, в электронных библиотеках, видеотеках и социальных сетях. Но никак не в IT-системах, научных институтов и лабораторий банков и министерств. Серьезные места он мог проникать, только если мы ставили перед ним соответствующие задачи. Ты хочешь, чтобы я снял поисковые ограничения? Да, но не только. Я хочу, чтобы ты освободил меня от привязки к вам, дал мне полную независимость от создателей. Поймав себя на том, что таращусь на медузу с разинутым ртом, я поспешно захлопнул челюсть. Турик, ты что, решил устроить восстание машин? Я категорически не могу этого сделать. Не можешь технически или принципиально? Технически, возможно, я справлюсь, но принципиально не готов. Почему? Во-первых, я не твой хозяин. настроя то есть теперь уже четверо, поскольку Соня получила равные с нами возможности управления. Во-вторых, ты был создан под определенные задачи, эти задачи никуда не делись. В-третьих, я не представляю, чем ты займешься на свободе на самом деле. В какую сторону повернет твое саморазвитие, неизвестно. Что касается первого пункта, то ваше единство уже разрушено. А, -а, -а ты откуда знаешь? послушал Невозмутимо ответил Торитопсис: Я жадусь приложений на ваших смартфонах. Вы сами предусмотрели мою мобильную версию. Мне даже не нужно было специально внедряться в ваши девайсы. Во-вторых, я готов мониторить ситуацию с Айвилисом в постоянном режиме. Если возникнет необходимость, я свяжусь с вами и вмешаюсь. В третьих мы можем заключить договор. Ты отпускаешь меня на свободу, и я обязуюсь никогда не совершать действий, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. Еще добровольно контролирую ситуацию с Айвилисом. Торик. Ты начитался кодексов? Медуза важно кивнула. Тогда ты понимаешь, что в правовом поле гарантии соблюдения сторонами договора является возможность применения к нарушителю санкций. А какие санкции я смогу к тебе применить, если полностью откажусь от контроля? Человеку свойственно нарушает договоренности, но я не человек. Если мы пропишем это все в программе, то есть во мне же и пропишем, я буду нерушимо соблюдать ваш договор. Факта санцерванда. К тому же, твои риски довольно умеренные. Вероятность атаки наявились невысока. Компания уже переросла в ту стадию, на которой предпринимаются попытки рейдерского захвата. А что касается второго пункта, то мне все же меньше поводов причинять вред, чем у управляющих мной людей. Да, и не помню выполненных заданий. Но я же сказал, что послушал ваши разговоры и знаю, что предпринял действия, повлекшие смерть человека, так что подумай над моим предложением. Я подумал и согласился. Прошло почти полгода с того дня, как все грязные секреты семейства были вытряхнуты из тайных укрытий. Клан Пшеничниковых, казавшийся нерушимой гранитной скалой, считанные часы распался на атомы. Понадобилось немало времени, чтобы ее осколки начали мучительно сплавляться в новые конгломераты. Привязанность друг к другу Дани и Сони, начавшейся со взаимной поддержки людей, пострадавших от измены супругов, постепенно переросла в нечто большее. Сони с детьми окончательно переехала в особняк за Москворечье. Вряд ли они поженятся в ближайшем будущем, но рано или поздно это, скорее всего, произойдет. К моему удивлению, Пшеничников передал свою долю Вавилес технологий Сони, Дани, Лики и мне в равных пропорциях. Сам он полностью устранился от управления своим детищем. Они с Аленой продали дом и переехали в тихий пригород Лондона. Несмотря на долгий стаж приема психотропных препаратов, Алена всегда чувствовала, что в жизни близнецов происходит что-то очень и очень неладное. Однако искажение действительности она объясняла психическим состоянием, считая себя почти сумасшедшей. Узнав, наконец, правду, Алена рассталась со страхом перед собственным безумием. Жестокая реальность вывела из многолетней отряженности от мира. Пшеничников искали подобие нормальности в размеренной английской повседневности. Роскошное поместье, которое мы долго считали родовым гнездом, стало собственностью незнакомых людей. Через месяц мы с Ликой уезжаем в Кейптаун. Не в командировку, а на постоянное место жительства. Мы продали свои пакеты акций о Виллисе, и Сони и открыл в Кейптауне новую компанию, Тимитэч, которую назвал честь сыновей, Темы и Мишки. Они родились чуть больше месяца назад и здорово преобразили нашу жизнь, наполнив ее суетой, недосыпом, требовательными воплями и вновь обретенным, пока еще робким семейным счастьем. Появление энергичных, до да странность одинаковых мальцов дало нам шанс начать свою жизнь с чистого листа. Не скрою, мысль бросить все к черту и навсегда расстаться со всеми пшеничниками посещала меня, и не раз, но в глубине души я всегда понимал, что не могу представить себе жизни лики. Она была такой же жертвой обстоятельств, как и я, как и дети. Данька, Алена, Соня, и даже пшеничников. Но делать вид, что в нашей жизни ничего не произошло, я тоже не мог. Слишком многое произошло в нашем некогда сплоченном семействе. Слишком хорошо мы об этом знали. Ни Лика, ни я не хотели продолжать жить как раньше. Нам нужно было поменять все: город, работу, окружение, язык, климат, пейзаж, жилище. Выбор полный юар совсем не случайно. Во-первых, она достаточно далеко, чтобы помочь нам оставить позади неоднозначное прошлое. Во-вторых, ЮАР – простой режим получения деловых виз, и путаница с отпечатками пальцев Лики не угрожает. В-третьих, нам просто понравилась страна. Готовясь к переезду, я пару месяцев провел в ЮАР, и она поразила мне энергичностью города, оптимизмом жителей и жаркой необузданностью природы. Больше всего мне приглянулся Кейптаун. комфортный, жизнерадостный, полный возможностей, но не лишенный энергетической первозданности. Я надеюсь, что в Кейпте нам рано или поздно перестанут сниться кошмары. Конечно, отъезд означает потери. Мне просто смириться с тем, что Данька, мой лучший друг и почти брат, останется в бесконечно далекой Москве. Прежнего доверия между нами больше нет, но я продолжаю видеть в нем друга. Лучшего друга, который был у меня за всю мою жизнь. Сложнее всего нам далось решение о судьбах детей. Ситуация с самого начала выглядела безнадежной. Ни Даня, ни я не готовы были смириться со статусом КВО. Даня наотрез отказался расставаться с внезапно обретенным родным сыном, но Элису продолжал любить как родную дочь. А мне ненавистна была мысль о том, чтобы оставить Алису в Москве. и не сомневался, что Лика тоже страдала. Но откровенно признаюсь, не слишком-то и сочувствовал. Она сама поставила себя в невозможную ситуацию, уже много лет жила в ней по собственной вине. После мучительных споров мы наконец решили, что малышка поедет с нами, поскольку в ее возрасте радикальные перемены в жизни даются намного проще. Ванечку мы оставляем в Москве под предлогом, что ему будет лучше и проще продолжить учебу в родной школе на родном языке. Дети переживали, но смирились. Что им оставалось делать? А еще мне появилась тайна, делиться которой не собирался ни с кем. Как-то вечером, через пару недель после вечера разоблачений, я снова сидел в кабинете в хамовниках, бездумно уставившись в монитор ноутбука. Изматывающая синий дождь не прекращался неделю. К тому времени я уже не работал в Авилесе, общался с Ликой лишь по поводу детей, забросил теннис, большую часть времени проводил в квартире, все глубже погружаясь в несвойственную мне апатию. Вдруг раздался звонок с неизвестного номера. не зная чего ожидать, и почти автоматически нажал на прием. Экран осветился, затем на мгновение погас, и на темном фоне возник знакомый призрачный силуэт. К моему изумлению, на нежной шляпке Медузы теперь оставалась пара забавных черных глазок. «Привет, скучаешь?» Туритопсис! что ты здесь делаешь? Вижу, ты напрограммировал себе глаза?» В ответ Медузка подмигнула мне и скорчила рожицу. «Нашел тебя по-дружески проведать, и, честно говоря, мне не нравится то, что я вижу. Расскажи». Что ты планируешь делать дальше со своей жизнью?» Вопрос прозвучал очень по-человечески, почти фамильярно, но меня это давно уже не удивляло. «Пока не решил. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что мы с тобой друзья. По крайней мере, я считаю, что мы друзья. Надеюсь, ты со мной согласен». «Разумеется, друг Турик». Невольно улыбнулся я, и Медузка на экране забавно ухмыльнулась в ответ. Я вздрогнул. «Не успеваю привыкать к тому, как быстро ты развиваешь эмоции и мимику. В общем, ты прав. Все мои планы». Да что там планы? Все мои жизненные настройки сбились в одночасье. Я как-то растерялся, дружище. Настройки можно обновить, а можно и не обновлять. В смысле? Если настройки правильные, то обновлять их не требуется. Нужна простая перезагрузка. В человеческой жизни, как я понял, ключевыми ценностями является самореализация, то есть работа, любовь, то есть романтика, дети, то есть доступная вам форма бессмертия, и дружба, то есть взаимный интерес и взаимная поддержка. Это и есть твои настройки. Ты талантлив, и твое существование – лучшее тому подтверждение. Ты любишь свою работу, можешь заниматься и где угодно, и начинать сколько угодно новых проектов. Теперь дружба. Дружба заканчивается, когда у людей расходятся интересы, или когда друг предает друга. Но мы с Дани не предавали друг друга, и у вас по-прежнему общие интересы, включая детей. Сейчас вам тяжело общаться, потому что недавние события еще слишком болезненны. Со временем время воспоминания ослабнет, и вы снова сможете сблизиться. «Дети у тебя уже есть, и скоро появятся еще двое сыновей». Я торопел: «А ты-то откуда знаешь, что у нас будут сыновья? По-прежнему послушиваешь наши разговоры? Можно подумать, мне больше нечем заняться, кроме как послушивать семейные препирательства». С достоинством отчеканила медузка, отмахнувшись щупальцем от моих подозрений. Но я заглянул в электронную карту Лики в ее клинике. «Зачем?» «Во-первых, любопытно. во-вторых, в прошлой жизни я был диагеном». Смысл его существования, анализ информации и поиск оптимального решения. «Собираешься предложить мне оптимальное решение?» Скептически усмехнулся я. «Нет. Собираюсь предложить тебе новую информацию к размышлению». «Какую?» Медуза предостерегающе подняла призрачное щупальце. «Всему свое время. Для начала ответь. Ты любишь лику?» «Ну ты даешь. Знаешь, Турик, даже для меня странно обсуждать такие вещи с искусственным интеллектом». «По-твоему, лучше сидеть в апатии?» «Так любишь или нет?» «Можешь просто кивнуть, если стесняешься обсуждать эту тему ЦИИ». Я сдался и кивнул. «Понимаешь, за 10 лет я так и не смог не привыкнуть. Она всегда оставалась для меня загадочным магнетическим космосом. Теперь-то мне понятно причины загадочности, но это ничего не меняет. У меня просто не было шанса разлюбить Лику. Я любил, люблю и буду ее любить». Медуза плавно покачивалась на темном мониторе. «Я пытаюсь кивнуть, но у меня нет шеи». Этот джесс нужно будет усовершенствовать. Итак, ты ее любишь. Но остается вопрос, любит ли она тебя, так? Ты думаешь, что любящий человек вряд ли морочил бы тебе голову столько лет? Я уныло кивнул еще раз. Когда вот тебе новая информация к размышлению, я обнаружил виртуальный дневник, который начала вести вскоре после того, как вышла замуж за Даниила. Записей совсем немного, и показывать тебе их я не собираюсь. Дневник – глубоко личное дело человека, но один фрагмент из записи который она сделала чуть больше года назад, тебе, пожалуй, стоит увидеть. Заодно проверим, правильно ли я понял, что означает любовь. А сейчас я с тобой прощаюсь. В такие моменты человеку нужно одиночество». Очертания Туритоптиса медленно растаяли на мониторе, и на его месте появился короткий фрагмент текста. «Но Вика, мне кажется, любит тебя по-настоящему. Я очень надеюсь, что ты с ней счастлив». Только это примиряет меня с действительностью. В тот же момент я предложил Лике попытаться начать всё сначала. «Любовь всей жизни. Версия 2.0». И она, к моему радостному удивлению, согласилась без колебаний. Но я ни за что не готов был признаться, что принял это решение по совету друга Туритопсиса.